Кончина. Он дожил до глубокой старости. Последние годы он провел в Эфесе, где жил в доме Домна, некогда воскрешенного им. Диаскор, отец Домна, давно умер. Прохор тоже был с ним. Он был стар, очень стар. У него уже не было сил обходить окрестности Эфеса, тем более путешествовать в соседние города Азии. К нему приходили епископы, и он поучал их. Он желал, чтобы они непрестанно учили народ слову Евангелия, а более всего первой главной евангельской заповеди заповеди любви. Когда силы совсем оставили его, ученики На руках приносили его в церковь. Он уже не мог долго говорить, не мог произносить проповеди и поучений, а только все время говорил «Детки, любите друг друга». Давно уже скончались все апостолы, все, кто видел живого Господа, а он, любимейший ученик Христа, все еще оставался на этой земле. Люди считали за счастье увидеть его, коснуться его руки, а он повторял «И всем приходящим детки любите друг друга». «Почему ты повторяешь одно и то же?» осмелились однажды спросить его ученики. Апостол отвечал «Это главная заповедь. Если вы исполните ее, то исполните и весь закон Христов. Однажды, ему было уже 104 года, он сам вышел из города с семью своими ближайшими учениками. Весь путь он прошел, даже не опираясь на них. Наконец он остановился и велел им сесть, а сам, отойдя на вержение камня, расстояние, на которое можно бросить камень, начал молиться. Потом, вернувшись к ученикам, он повелел им рыть крестообразную могилу. Плача, ученики исполнили его повеление, а он, в него будто вселилась новая сила, его прежняя старческая немощь прошла, утешал их и поучал. Потом сказал Прохору, «Дитя мое, после моей кончины сразу отправляйся в Иерусалим» и оставайся там до собственной кончины. Не навек наша разлука. И еще, поучив плачущих учеников, поцеловав каждого, он сказал, «Возьмите землю, мать мою, и покройте меня ею». И спустился в могильную яму. Ученики не смели ослушаться учителя. Плача, поцеловали они его и покрыли землей, до колен. Он снова поцеловал каждого, и они засыпали его землею по шею. Он велел прикрыть его лицо покрывалом. Последние мгновения видели ученики самое дорогое им на земле лицо. Но вот и покрывало было накинуто, и уже сквозь ткань, облабозав его голову, они засыпали его землей. Со слезами вернулись они в Эфес и рассказали обо всем прочим ученикам. Да ведь все христиане Эфеса были учениками его. В городе воцарилась глубокая скорбь. Хотя христиане понимали, что апостол перешел к лучшей жизни, что любовь его остается с ними, но горестно было им, что они не смогли дать ему последнего целования. Наглядеться на него перед разлукой. И многие так скорбели, что решили пойти к месту, где похоронен апостол, И раскопать могилу, чтобы проститься с ним. Так и сделали. Но могила была пуста, только земля и камни. Так тайной закончилось земное странствие, любимого ученика Христова, служителя тайн Божиих. А на том месте близ Эфеса из года в год стало совершаться малое чудо. 8 мая из гроба апостола стало исходить тончайшая красноватая пыль, тонкий прах. И многие по молитвам святого апостола получали от этого праха исцеление от тяжких болезней и освобождение от страстей столь многие, что сам этот день Церковь стала праздновать как второй день памяти апостола. чего именно в этот день не знает никто? Так Бог велел, так из века в век ежегодно случалось. 8 мая по древнему счету и по церковному календарю, а по нашему теперешнему светскому, пришедшему к нам с запада, празднование этого дня приходится на 21 мая. А кончину святого апостола празднуем мы 26 сентября по церковному календарю, 9 октября по нашему мирскому. Почему празднуем? Разве смерть праздник? Для святых смерти нет. Когда Господь воскрес, Он воскресил с собой и все человечество, избавил от власти смерти. Еще при своей земной жизни Он говорил, а святой апостол Иоанн Богослов передал нам Его слова. Истина, истина говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Евангелие от Иоанна. «Я живу, и вы будете жить», сказал он своим ученикам перед самым исходом на страдания распятия. Вот почему мы называем кончину святых не смертью, а представлением, переходом от земли к небу, от людей к Богу, от временной жизни к вечной, от худшей к лучшей. Той, где царит любовь и правда, потому что там Бог. Не дальше от нас, а ближе к нам становятся святые. Когда завершают свою земную жизнь, их любви и молитвы еще меньше мешает пространство и время, чем мешало она, когда они были на земле, а прижизненные чудеса святых показывают, что уже и на земле они не во всем были подвластны законам природы, потому что в них уже жил Бог. И если мы любим их и молимся им, они отвечают нам любовью и молят о нас всемилостивого и вселюбящего Бога. Вот поэтому-то мы молимся святым и радуемся. О нем. Однако участь любимого ученика Христова и в кончине была особой, отличной от участи других святых. Недаром никто не видел его мертвым, усопшим. А ведь о нем еще при жизни его Пронеслась весть между христианами, что он не умрет. Это предание возникло из слов воскресшего Христа, Сказанных об Иоанне, апостолу Петру. «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока я приду, Что тебе до того? Ты иди за мною, Сам Иоанн в последней главе своего Евангелия передал нам эти слова Христа и то, как их поняли ученики. Но подчеркнул, Иисус не сказал ему, что не умрет, а только сказал, если я хочу, чтобы он прибыл, пока я приду, что тебе покажет? Так таинственно ушел он с земли, чтобы быть с возлюбленным своим Господом и Учителем. Так любовь его осталась с нами, и неслышно повторяет он тем, кто помнит о нем и любит его. Детки, любите друг друга, а мы молимся ему. Святые апостолы и евангелисты, Иоанни богословие, моли Бога о нас.